«Добро пожаловать в Шотландию», — сказала она. «Надеюсь, что Бонни Скоттс Тур доставит вам удовольствие. Мы будем путешествовать по стране красавца принца Чарли до краев, наполненной историей и романтикой». До Квиллера донеслось невнятное протестующее ворчание Лайла Комптона. «Некоторые места, в которых мы побываем, — продолжала Ирма, — закрыты для посещения обычных туристов, а большинство гостиниц находится в стороне от протаренных путей но благодаря моим связям нас там ожидает радушный прием. Мне бы хотелось нести одно предложение. Две недели мы будем путешествовать одной дружной семьей, и поэтому давайте не закреплять за определенными людьми места в автобусе и за обеденными столами. Вы согласны?» Ответом послужил невнятный шум. «Наша экскурсия начнется завтра в 7 утра, когда мы соберемся на завтрак в кафе при отеле». Ваши чемоданы должны быть упакованы и выставлены в коридоре у дверей комнат не позже половины седьмого. Для того, чтобы иметь в запасе достаточно времени, настоятельно рекомендую всем встать не позже половины шестого. Половина шестого? Квиллер раздраженно фыркнул в усы. Ирма закончила свою речь под вежливые аплодисменты, и Квиллер схватил Райкера за руку. — Бери Аманду и Полли, и пойдем обедать, — сказал он. — Я уже приглядел хороший индийский ресторанчик. Буду ждать вас в такси у входа в гостиницу. И он быстро удалился. Этот ресторанчик был выдержан в настоящем англо-индийском стиле, со светлыми мозаичными полами, журчащими фонтанами и висящими медными светильниками, весь пропитанный запахом приправы каруш. Слышалась музыка, исполняемая на ситарах и барабане. Сочетание струнных и ударных создавало умиротворяющий фон для беседы. Поле была мила в своей накидке летучая мышь. Но Аманда, сколько бы усилий ни потратила, пытаясь приодеться, всегда выглядела так, словно только что закончила мыть машину или убирать в подвале. Но для Райкера с его изощрённым чувством юмора в этом заключалась большая доля ее привлекательности. «Интересно, а сколько надо заплатить?» — проворчала она, — чтобы заставить их остановить музыку и отключить фонтаны. — Успокойся, Аманда, — сказал Арчи, разрумянившись от удовольствия. — Если ты в глазго делай то, что здесь принято. Квиллер предложил заказать выпивку и пирожки с мясом по-индийски. Затем он порекомендовал густой острый суп с пряностями и еще какие-то экзотические блюда. — Нет нужды говорить, что они все со специями, — предупредил он. — Господи! Да это всего лишь жареный цыпленок с рисом и чечевицей! — провозгласила Аманда, когда им подали заказанное. Райкер слегка толкнул ее локтем. — получаю удовольствие, не разглагольствуй! — Когда разговор сосредоточился на предстоящем путешествии, он заметил. Комптон действительно знает историю Шотландии. В прошлом месяце он делал доклад в бустерском клубе. «Надеюсь, он не станет затевать дискуссии», — с тревогой сказала Полли. Ирма придерживается романтического варианта шотландской истории, а Лайл — воинствующий ревизионист. «Мне нравится, что с нами едет историк», — сказал Райкер. «Уж не говоря о профессиональном фотографии и враче». — Вы не находите, что Милинда выглядит несколько уставшей? — спросила Полли. — У нее стали какие-то другие глаза. — Она перестала носить зеленые контактные линзы и три ряда накладных ресниц, — ядовито прокомментировала перемену в своей кузине Аманды. Не объяснит ли мне кто-нибудь, что это за сестры Чизом? — спросил Квиллер. Аманда поведала ему всю их историю. Чизомы и Адли представляли в Мускаунте старую финансовую аристократию причем первые отстроили заново большую часть пикокса после пожара 1869 года. Атли, будучи хозяевами рыболовецкого промысла, стояли на социальной лестнице несколькими ступенями ниже, но зато разбогатели на форели и разных сортах рыбы с белым мясом. Покойный муж Грейс сделал удачное вложение семейного капитала и, по непроверенным слухам, возвращаясь из таинственных деловых поездок, всякий раз привозил в подарок своей жене замечательные драгоценности. Она могла бы купить 50-футовую яхту на те украшения, которые носят на шее, — проворчала Аманда. — Но запаздывает с уплатой счетов за оформление интерьера. — Да, — добавила она, передразнивая Грейс. Во время десерта, на который им подали халву, бывшую по уверению Аманды ничем иным, как морковным пудингом, разговор перешел на Чарльза за Ренни Макинтоша. — Он носил шейный шелковый платок, и у него были пышные усы, — сообщил Квиллер, гордившийся своими собственными усами. — И он любил кошек. «Откуда ты знаешь?» На эту мысль наводит одна маленькая деталь в доме Макентоша, восстановленная университетом. Дизайнер и его жена жили в нем в начале века, и у него хватило смелости превратить викторианский особняк в жилище, полное света и воздуха. В гостиной все белого цвета. Стены, ковер, камин, мебель. Одним словом, все, кроме двух серых подушек на коврике перед камином для двух сиамских кошек. «Какая прелесть!» воскликнула Полли. — Ирма, кстати, училась в той самой художественной школе, где Макентош оформлял интерьер. Я считаю, что его самым смелым новаторством был узкий стул с очень высокой спинкой. Он любил использовать клетку в рисунке обоев и в тканях для обивки мебели, а также маленькие овалы, которые, как говорят, изображают павлиний глаза. — Перья павлина приносят несчастье, — заявила Аманда. Я бы не хотела иметь их в своем доме. — Какая жалость, — подумал Квиллер. Он уже купил несколько серебряных брошек, основанных на павлинеем глазе Макинтоша, чтобы привезти домой и раздарить. Они рано разошлись, ведь первый день их экскурсии начинался в половине шестого утра. Когда в половине шестого в нескольких номерах отеля раздались резкие телефонные звонки, путешественники из мускаунти без особого энтузиазма покинули свои постели и заковыляли по комнатам, чтобы приготовить чай. Они оделись, сложили вещи, вынесли чемоданы в коридор, и в семь часов дисциплинированно явились на завтрак. Никто не был по-настоящему голоден, и огромное количество тарелок с овсяной кашей, яйцами, мясом, рыбой, фруктами, оладьями, сдобными булочками с изюмом, всевозможными лепешками, джемами, мармеладом и множеством другой снеди повергло их в смятение. Было слышно, как команда съедала на отсутствие вафель. Ирма уверила, что их всегда будет ждать полноценный шотландский завтрак перед отъездом из каждой гостиницы, в которой они заночуют. — Так воздайте ему должное, — посоветовала она. — На ланч нам достанется только тарелка супов какой-нибудь закусочной. Хмурое лицо Аманды просветлело. В 8 часов микроавтобус ждал их перед входом в отель, и часть багажа тотчас была помещена в багажный отсек. Рыжеволосый мужчина в форменной фуражке шофера что-то сердито говорил Ирмен на языке, производящем впечатление Гельского. Речь шла о том, что багажный отсек не резиновый. Осмотр последнего выявил, что Грейс Атли, игнорируя существующие ограничения, путешествует с тремя чемоданами и сумкой из крокодиловой кожи. В довершении всего к негодованию остальных пассажиров, бывших на ногах с половины шестого, она еще и опоздала на полчаса. «В любой туристской группе обязательно найдется такой человек», — философски заметила кэрл Ланспик. Место для избыточного багажа отыскали в пассажирском салоне, ухудшив этим условия поездки. Наконец появилась и виновница всех неприятностей, безмятежно приветствуя остальных путешественников. Надев широкие брюки и свитер, она навесила на себя несколько витых золотых цепочек, на которых болталась хрома побрякушек из золота и эмали. Угрюмый водитель лет сорока был представлен как Брюс, и автобус, сидящий впереди на узком откидном сиденье Ирмой, отъехал от гостиницы. Городской пейзаж сменился сельским. Ирма с помощью микрофона рассказывала о достопримечательностях, и экскурсанты послушно смотрели направо и налево, пока у них не заболели шеи. — Вон там вдалеке видна бег невие самая высокая гора Великобритании, — говорила она, а с противоположного конца автобуса ей вторил голос Большого Мака. — Четыре четыреста шесть футов над уровнем моря! Когда пришло время съесть свою тарелку супа, путешественники сделали это в молчании, ошеломленный обилием увиденного и услышанного. После ланча предводительница хлопнула в ладоши, прося внимания. — Скоро мы окажемся в стране, красавца принца Чарли, — сообщила она. Целые полгода после поражения за принцем гонялись, как гончие за лесой. Он скрывался, не раз испытывая предательство вероломных друзей, но и находя приют у неожиданных сторонников, которые шли за ним, чтя его королевский ореол. — Ореол? Вздор? — буркнул Лайл Комптон. У них были чисто политические соображения. — За голову принца была обещана награда, — продолжала Ирма, — и он делал все возможное, чтобы добраться до Франции. Днем он спал в зарослях папоротника, а ночью шел через болота и горные долины. Измученный, одетый в лохмоте, потерпевший полный разгром, он сохранил присутствие духа. В конце концов он был принцем, и прелестная Флора Макдональд влюбилась в него и, рискуя собственной жизнью, тайно вывела его с территории, занятой врагом. На этот раз Лайл заговорил громко и отчетливо звенящим от негодования голосом. — Ирма, ты начиталась романов и насмотрелась старых фильмов. Принц Чарли был лжецом, пьяницей и дураком. Он совершил все тактические ошибки, какие только мог, и обладал поразительным талантом доверять тем, кому не надо, и слушать советы идиотов. Флора не выносила его, но была втянута в заговор, имевший целью его спасения. Внезапно он умолк и бросил внимательный взгляд на свою жену. Оставалось предположить, что она пнула его под столом ногой. Лицо Ирмы пылало, глаза горели, и Поле поторопилась заполнить неловкую паузу. Когда произошло сражение под Каладеном? 16 апреля 1746 года, сказала Ирма, а большой маг прогремел какие-то статистические данные. Позднее Аманда шепнула к Виллеру. Лайлу надо быть поосторожнее. Одного она уже застрелила.